Глава 35. Через день Андрей Степан и я сидели в офисе и вели разговор с супругами Арябовыми. «Какой ужас!» — воскликнула Ирина. «Вы уверены, что сообщили нам правду? Может, я не так вас поняла? Повторите». «Ира», — начал Эдуард, — «я объяснил тебе». «Нет!» — истерично выкрикнула Арябова. Муж попытался остудить ее гнев. «Виола и Степан не берут с нас ни копейки. Они проделали большую работу бесплатно. Мы не имеем права ничего от них требовать». «Все в порядке», — перебила я бывшего одноклассника. «Я прекрасно понимаю Иру. Информация шокирующая». Степан посмотрел на жену Эдика. «По поводу того, как Никита издевался над Настей, вопросы есть?» «Нет», — всхлипнула Ира. «Но я никак не возьму в толк. Никак не соображу». «Спрашивай» велела я. «Если у меня не получится объяснить, Степан попытается это сделать или Андрей». «Не смущайтесь», подхватил Попов. Ирина прижала руки к груди. «Не один раз я приезжала к Насте домой, подруга выглядела спокойной, счастливой. Да и как ощущать себя несчастной в таких шикарных хоромах? У нее и спальня своя, и гостиная, и прислуга, и деньги, и вообще все, что только душа пожелает». Я перестала с Анастасией встречаться, потому что, ну... Неприятно было мне среди богатства. Некомфортно, как заморашки, которую на чужой бал пустили. Настя говорила, ты осталась моей единственной подругой. Я ей верила. Почему она ничего про эти жуткие загадки мне не рассказала? О том, как Никита над ней издевался. По какой причине говорила о всякой ерунде, шмотках, жаротве, ресторанах. Так знакомые треплются, а не лучшие подруги. Настя врала? «Считала меня посторонней? Зачем тогда приглашала?» Эдуард укоризненно вздохнул, а я попыталась успокоить Иру. «Думаю, Меркулова, которую мы с тобой знали, как Тихонову, чувствовала себя одинокой. Ты на самом деле оказалась единственным человеком, с которым Настя могла просто поболтать ни о чём. Но рассказывать о том, чем занимался Никита, она даже тебе побоялась». «Да по какой причине?» — взвела Сира. «Наверное, супруг её предупредил. Если...» «Кому-то хоть намекнешь на наши дела, я с этим человеком быстро разберусь». «Не с тобой, с тем, кому ты слишком много нашептала». «Понимаете?» — объяснил Степан. она вас оберегала». «Ага», — кивнула Ирина, — «ага». «Значит, Настя в конце концов согласилась выполнить семь заданий мерзавца. Какие вы не знаете?» «Нет», — вздохнула я. И Чернов, в рукописи которого мы прочитали правду, тоже ни о чём понятия не имел. Водитель вёл записи о женщинах, с которыми его связывали разные, в основном, интимные отношения. Но с Анастасией он мало общался. Записал рассказ Блюмкина, история шокировала Сергея. Поэтому он решил включить её в свою книгу, которую планировал написать. «Это я поняла», — перебила меня Ирина. «Дай Вилки договорить», — попросил Эдуард. Рябова поджала губы и замолчала. У нас нет доказательств того, о чем мы вам сообщили. Продолжила я и посмотрела на Степана. Муж пришел мне на помощь. Предполагаем, подчеркиваю, мы предполагаем, что Никита каким-то образом узнал об измене жены, об ее интимной связи с Блюмкиным. Наш психолог считает, что Меркулов никогда бы не простил супруге поход налево. Но он не стал бы затевать громкий скандал. Судебный процесс, сам тихо справился с проблемой, предложил Анастасии очередную игру в процессе которой жена и её хахаль погибли. В пользу этой версии говорит присутствие Савелия за рулём машины, в которой Настя ехала по бетонке. До сих пор в игре была задействована одна Настя. Но Меркулов решил уничтожить обоих любовников. Скорее всего, Анастасия и её принц должны были взять ёмкости с марганцовкой, глицерином и доставить их в Товарово. Что они должны совершить потом, нам неведомо. Но это и не важно. Наверное, Никита всё объяснил Анастасии. Но он хорошо знал, жене с любовником ничего не придется делать. На крутом повороте автомобиль, за рулем которого сидел Савелий, поджидали «Жигули» и «Василия». Случится взрыв. «Мой бедный брат», — прошептала Ира. «Не стоит ли слезы по наркоману, который ничего хорошего ни для кого не сделал?» — рассердился Эдуард. «Василий мог себя прилично вести, но предпочел колоться». «Он мой брат», — всхлипнула Ира. «Как его угораздило попасть в эту жуткую историю? Загадки» с ума сойти. Только псих мог додуматься до такого. Когда Настя за Никиту замуж выходила, тот нормально себя вел. Хотя, теперь уж и не знаю. Может, он прикидывался. Игрой в загадке Меркулов увлекался с детства. Остановила я Иру. Он в школе устраивал, как раньше говорили, викторины. Участники бегали по этажам, спускались в подвал. «Да» кивнула Ира. «Все ребята обожают тайные ходы, секреты, встречи с привидениями, но потом дети вырастают». «Верно», согласилась я. «Большинство забывает, как, накинув на себя простыню, пугал на даче бабушку». «Но кое-кто, став взрослым, не бросает своего увлечения загадками, оно вырастает вместе с ним, тоже становится зрелым, даже матерым». «Вы жаловались, анастасии на Василия?» поинтересовался Андрей. «Жаловалась?» эхом отозвалась Ира. «Никогда». «Но ты рассказывала Насте о проблемах брата?» изменила я вопрос. «Она давала деньги на его лечение. Охотно помогала? Или не очень?» Бывшая одноклассница надулась. «Мы подруги. Тайн между нами не было, хотя, как я уже поняла, у Насти было другое мнение. Но я не такая. постороннему даже не намекну на свои проблемы». Но близкому человеку всё выложу. Васю требовалось регулярно лечить. Можно это делать бесплатно, но в больницах для нищих. Жуть-жуткое. Когда я впервые обратилась к Насте за помощью, она ответила. «Сама я не зарабатываю. Деньги на расходы даёт муж. Могу порадовать тебя красивой сумкой, платьем, обедом в ресторане. Но месячное пребывание Василия в клинике, которую ты выбрала, очень дорогое. Спрошу у мужа. Он часто поддерживает тех, кому требуется лечение». Через пару дней Настя вручила мне конверт. Спустя полгода после реабилитации Васе опять стало плохо. Пришлось снова идти на поклон к Анастасии. Ирина замолчала. «Ты отказала?» — предположил Попов. «Нет», — недовольно буркнула Ира. «Дала денег, но вид у нее был нерадостный. Она предупредила. Никита не любит наркоманов, считает, что они не больны, а распущены. Лечить героинщиков, по его мнению, нужно трудом, а не капельницами. Да и не в комфортных палатах, а в бараках. С трудом уговорила его тебе помочь в первый раз, а во второй он сердиться стал. Но все же пошел мне навстречу. Извини, я больше не смогу оплачивать пребывание Василия в больнице. Отчитала меня по полной. Разве я виновата, что Вася постоянно срывался? Пришлось в третий раз у Насти деньги выклянчивать. Так она даже договорить мне не дала. Сразу заявила. Я предупреждала тебя, больше ни копейки Никита не отчитает. Вот как, подруги обязаны друг другу помогать. Если Настя сидит на горе денег, а мне даже крошку не отламывает, то зачем мне такая дружба?» Ну и перестала я к ней в гости ездить. Жадина потом звонила, приглашала к себе, ныла, просила приехать. Но я отказалась. «Не хочешь деньгами делиться? Ищи себе другую дуру в подруге». и вздёрнула подбородок и застыла. Мы со Степаном переглянулись. Вот она правда вылезла на свет Божий. Ни в одной зависти, которую Ирина определённо испытывала дело. Дружба разбилась, а шлагбаум который Меркулова опустила перед Ирой, когда та подобралась к деньгам ее мужа.